Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова Глава 8 Снятие седьмой печати и гласы труп ангельских Первый, четвертый Когда Агнец снял последнюю, седьмую печать Сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Так бывает и в мире физическом. Наступлению бури часто предшествует глубокая тишина. Это безмолвие на небесах означало сосредоточение благоговейного внимания предстоящих перед престолом Божиим ангелов и человеков в ожидании страшных знамений гнева Божия перед кончиной века сего и явление Царства Христова. Явилось семь ангелов, которым дано было семь труп, и другой ангел, ставший перед жертвенником со золотой кадильницей. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Прежде чем первые семь ангелов, как каратели заблудшего человеческого рода, приступит к своему делу, предстательствует пред Богом за людей святые с ангелом молитвы во главе. Святой Андрей Кисарийский говорит, что святые будут умолять Бога, дабы по бедствиям, поражающим при всемирной кончине, были ослаблены мучения нечестивых и беззаконных людей в будущем веке, и чтобы своим пришествием он наградил потрудившихся. Вместе с тем, Святые вновь и вновь будут молить Бога, как они молили при снятии пятой печати, Апокалипсис, глава 6, стихи с 9 по 11, о том, чтобы Бог явил свое правосудие над беззаконниками и гонителями Христовой веры и прекратил свирепство мучителей. Описанные вслед за тем казни были, несомненно, следствием этой молитвы. Господь показывает тут, что Он не оставляет без внимания молитв верных рабов Своих. Вот как сильна оказалась эта молитва. «И вознесся дым Фимиама вместе с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». и семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить. Всем этим обозначаются ужасы, которые произойдут при кончине мира. Вслед за тем следуют трубные звуки одного за другим всех семи ангелов, которые сопровождаются каждый раз великими бедствиями, казнями для земли и ее обитателей. Стихи с первого по шестой. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Кары Божии следуют постепенно, что указывает на милосердие и долготерпение Божие, призывающее грешников к покаянию. Сначала кара Божия поражает треть деревьев и всю траву. Сгорают на корню хлеба и прочие травы, необходимые для питания человеков и скотов. Под градом, падающим на землю, и истребительным огнем, смешанным с кровью, многие толкователи понимали истребительную войну. Не воздушна ли это бомбардировка с ее бомбами разрушительными и зажигательными? Стих седьмой. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Можно полагать, что на дне одного из океанов откроется вулкан. огненная лава которого наполнит третью часть водных бассейнов земли, неся смерть всему живому. Иные считают, что тут имеются в виду страшные кровопролитные морские сражения с помощью новоизобретенных убийственных орудий. Стихи с восьмого по девятый Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Некоторые думают, что это метеор упадет на землю и произведет отравление водных источников на земле, которые сделаются ядовитыми. А может быть, это тоже один из новоизобретенных способов будущей страшной войны. Стихи с десятого по одиннадцатый. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, а третья часть дня не светла была, так как и ночи. Понять это нам теперь невозможно. Одно ясно, что это должно будет сопровождаться разными бедствиями для людей, неурожаями, голодом и тому подобного. Третья часть указывается на умеренность всех бедствий. Горе, горе, горе живущим на земле! Этот глаз ангела указывает на человеколюбие и сострадание божественных ангелов, сожалеющих о нераскаянных людях, подвергающихся таким бедствиям. Под ангелами с трубами некоторые понимают христианских проповедников, призывающих к овразумлению и покаянию.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 И из дыма вышла саранча на землю. Этой саранче, подобной скорпионам, велено было мучить людей, которые не имели на себе печати божьей пять месяцев. Святой Андрей Кесарийский под этой звездой понимает ангела, посланного для наказания людей, под подкладя зембездны гиенну. Прузи, или саранча, это, по его мнению, черви, о которую сказал пророк, червь их не скончается. Исайя, глава 66, стих 24. Помрачение солнца и воздуха указывают на душевное ослепление людей. Пять месяцев означают непродолжительность этой казни, так как, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 22. Можно видеть тут и соответствие пяти внешним чувствам, через кои грех входит в душу человека. А что саранча это не вредит травы земные, но человеке точью, так сие потому, что вся тварь освободится от ления ради нас, которому ныне рабствует. Описание этой чудовищной саранчи, которая с головы походит на человека, носит венцы из поддельного золота, женские волосы, имеет львиные зубы, тело покрытое чешуей железной, как бы латами, крылья, производящие шум и треск, как бы от множества колесниц, мчащихся на войну, и, наконец, вооруженный жалом хвост, как у скорпионов – все это наводит некоторых толкователей на мысль, что это саранча – Ничто иное, как аллегорическое изображение человеческих страстей. Каждая из таких страстей, дошедшая до известного предела, имеет все признаки этой чудовищной саранчи. Смотри толкование Федора Яковлева. Пять месяцев указывает на кратковременность порочных наслаждений по сравнению с вечностью мучений, которые затем последуют. Описывая приближение Дня Господня, святый пророк Иоиль описывает также появление перед ним губителей, отчасти напоминающих эту саранчу. Современные толкователи не без некоторой доли справедливости находят сходство этой саранчи с аэропланами бомбардировщиками. Ужасы, которым подвергнутся тогда люди, будут таковы, что они станут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Этим указывается на мучительность имеющих постигнуть людей страданий. Под царем этой саранчи, носящим имя ангела бездны Аввадон, или по-гречески аполеон толкователи понимают дьявола. Стихи с первого по двенадцатый. Когда прозвучала труба шестого ангела, ему велено было освободить для поражения третьей части людей четырех ангелов, связанных при реке Евфрате. Но чтобы поражение это не произошло вдруг и в один прием, ангелам определено действовать в определенный час, день, месяц и лето. Вслед за этим явилось многочисленное конное войско. Всадники были в огненных латах, гиацинтовых, фиолетового или темно-багрового цвета, и серных, пылающей серы. кони их с львиными головами, спускающими из челюстей огонь, дым и серу. Хвосты коней были подобны змеям, которые жалели. Святой Андрей под этими четырьмя ангелами понимает прилукавых демонов, которые освобождаются от уз для наказания людей. Под конями он понимает женонеистовых и скотоподобных людей. Под всадниками, управляющих ими, под огненными бронями, пожирающие деятельность лукавых духов, убийственность и зверство которых описывается под видом львиных голов. Исходящий из уст их с дымом и серую огонь, коим истреблена будет третья часть людей, означает или грехи, ядовитостью внушений, научений и соблазнов, пожигающие сердечные плоды, или, Божиим попущением, варварами, производимой опустошение городов и кровопролития. Хвосты, их подобны змеям, имущим головы, ибо конец бесовских сений, ядоносный грех и душевная смерть. Иные толкователи понимают под этим изображением аллегорическое представление страшной кровопролитной войны, чудовищной, беспощадной. Редкой по своим ужасам и беспощадности была действительно недавно пережидая нам Вторая мировая война. Некоторые и видят поэтому под этим страшным конным войском танки, изрыгающие огонь. Весьма характерно также замечание, что уцелевшие от этих ужасов люди не раскаялись в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в оростве своем. Таково будет перед кончиной мира всеобщее ожесточение и окамененные нечувствия. Это и теперь уже наблюдается. Глава десятая. Об облеченном в облако и радугу ангеле, предвозвещающем о кончине. Это явление имеет вид вводного сказания. Оно останавливает продолжение пророческих иносказаний, но не прерывает их. Перед последним, седьмым трудным звуком, святой Иоанн увидел величественного ангела, сходящего с неба, окруженного облаком, с радугой над головою, с лицом сияющим, как солнце, пламенные ноги его стали одна на море, другая на земле, в руке его была раскрытая книга. Некоторые думают, что ангел – сам Господь Иисус Христос или Святой Дух. Но святой Иоанн назвал его ангелом, и святой Андрей Кесарийский считает, что это именно ангел, может быть, один из серафимов, украшенный славой Господа. Стояние его на море и на земле означает владычество над стихиями земного мира по толкованию святого Андрея, наводимые ангелом страх и наказание нечестивым, разбойничающим на земле и на море. Книжка, которую держал он в руке по толкованию святого Андрея, содержала имена и деяния тех из лукавнейших которые разбойничают или иным образом бесчинствуют на земле и убивают на море, по другим толкованиям, содержала вообще пророчество о дальнейших судьбах мира и человечества. «Ангел воскликнул громким голосом, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Но когда святой Иоанн пожелал записать эти громовые слова, ему запрещено было это делать. Святой Андрей Кисарийский полагает, что это семь громов или семь глазов одного угрожающего ангела, или семь других ангелов, предвозвещающих о будущем. То, что они говорили, теперь неизвестно, но будет потом изъяснено самим опытом и течением вещей. окончательное познание и разъяснение того что они возглашали принадлежит последним временам некоторые полагают что это семь периодов в истории человечества первый торжество христианства над язычеством второй великое переселение народов и крушение римской империи на месте которой возникают новые христианские государства третье появление магометанства и крушение византийской империи Четвёртое эпоха крестовых походов, пятое падение благочестия в Византии, покорённой исламом и в древнем Риме, где возобладал дух попизма, результатом чего явилось отступничество от церкви в виде реформации. Шестое революции и водворение всюду социальной анархии, из которой должен выйти сын погибели, антихрист. И седьмое «Восстановление римской, то есть всемирной империи с антихристом во главе и кончина мира». Изображать вперед все эти события не было надобности, ибо они развертываются во времени. Глава 10, стих с 1 по 4. «Но вот вслед за тем ангел, подняв руку свою, клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет». То есть прекратится обычное круговращение стихийного мира, и не будет времени, измеряемого солнцем, а наступит вечность. Здесь важно, что ангел клялся «живущим во веки веков», то есть самим Богом. Следовательно, неправы сектанты, считающие, что никакая клятва вообще недопустима. Стихи с пятого по шестой. Но в те дни, когда возгласит седьмый ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть скоро наступит последняя, седьмая эпоха существования мира, когда вострубит седьмой ангел, и тогда совершится тайна Божия, предсказанная пророками, то есть наступит конец мира и все, что должно произойти в связи с ней». стих Вслед за затем святой Иоанн, по повелению голоса с неба, подошел к ангелу, и ангел дал ему проглотить книжицу, которую держал раскрытой в руке своей. «И она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Здесь указывается на то, что святой Иоанн принял пророческое дарование наподобие того, как принимали его ветхозаветные пророки, например, святой пророк Иезекиль, которому также велено было съесть книжный свиток, прежде чем он был послан Господом проповедовать Дому Израилеву. Иезекиль, глава 2, стих с 8 по 10, глава 3, стих с 1 по 4. Сладость и горечь, по объяснению святого Андрея, означает следующее – Сладко для тебя, говорит, познание будущего, но вместе и горько для чрева, то есть сердца, вместилище словесной пищи, из-за состраданий к тем, которые должны претерпевать неспосланное по божественному определению наказание. Другой смысл этого – По ерику святой евангелист не испытал худых дел поглощением книги, содержащей деяния нечестивых, ему и показывается, что при начале греха бывает сладость, а по совершении – горечь, по причине отмщения и воздаяния. Сострадательное сердце апостола не могло не почувствовать всей горечи и скорби, какая ожидало греховное человечество. В заключении святой Иоанн получает повеление – Пророчествовать. Стихи с 8 по 11. Глава 11. Пророчество о храме, о Енохе и Илии Трубный глаз седьмого ангела. После того апостолу дана была трость, подобная жезлу, и сказано «Встань и измель храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. По толкованию святого Андрея, храм Бога Живаго есть церковь, в которую приносятся нами словесные жертвы. Внешний двор – общество неверующих иудеев, недостойных ангельского измерения, т.е. определении степени их нравственного совершенства и соответственного блаженства за свое нечестие». Попрайние же святого города Иерусалима или Вселенской Церкви в течение 42 месяцев означает то, что в пришествии Антихриста верные будут гонимы в течение трех с половиной лет». Некоторые толкователи предполагают, что это измерение храма означает предстоящее вскоре разрушение Иерусалимского Ветхозаветного храма, на месте которого будет воздвигнута новозаветная христианская церковь, подобно тому, как подобное же измерение храма тростью в видении пророка Иезекиля знаменовало собой восстановление разрушенного храма. Иные считают, что внутренний двор, который был измерен апостолом, обозначает собою церковь первородных на небесах. Послание евреям, глава 12, стих 23. Святилище небесное, а внешний двор, оставленный без измерения, это церковь Христова на земле, которая должна претерпеть гонение сначала от язычников, а затем в последние времена от Антихриста. Бедственное состояние земной церкви ограничено, однако 42 месяца. Исполнение предсказания о 42 месяцах некоторые толкователи видели в гонении Диоклетиана, которое отличалось наибольшей жестокостью, продолжалось с 23 февраля 305 года по 25 июля 308 года, то есть как раз около 3,5 лет. Гонение коснется только внешнего двора. то есть внешней стороны жизни христиан, у которых будут отнимать имущество, будут подвергать их мучениям, внутреннее же святилище души их останется неприкосновенным. Стихи с первого по второй. В течение этого же самого времени, или 1260 дней, будут проповедовать людям покаяние и отвращать их от обольщения Антихриста два свидетеля Божии, под которыми все святые отцы и учители церкви почти единодушно понимали взятых на небо живыми ветхозаветных праведников Еноха и Илью. Во время своей проповеднической деятельности, обладая могуществом и властью над стихиями для наказания в разумлении нечестивых, сами они будут неуязвимы, и только по окончании их миссии, по истечении трех с половиной лет, Зверю, выходящему из бездны, то есть Антихристу, будет попущено Богом убить праведников, проповедников, и трупы их будут брошены на улицах великого города, который духовно называется садом и Египет, где и Господь наш распят. То есть, по-видимому, города Иерусалима, где Антихрист основает свое царство, выдавая себя за Мессию, предсказанного пророками. Обольщенные ложными чудесами Антихриста, который при содействии дьявола будет славнейшим из всех волхвов и обольстителей, не позволят предать погребению тела святых пророков и будут радоваться их смерти, потому что эти два пророка мучили живущих на земле, пробуждая их совесть. Злорадство нечестивых не будет продолжительным. Через три с половиной дня святые пророки будут оживлены Богом и восхищены на небо. При этом произойдет великое землетрясение, разрушится десятая часть города и погибнет семь тысяч человек, а остальные, объятые страхом, воздадут славу Богу Небесному. Таким образом, делу Антихриста будет нанесен решительный удар. Стихи с третьего по тринадцатый. Вслед затем седьмой ангел вострубил, и раздались на небе радостные восклицания. Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, пав на лица свои, воздали поклонение Богу, возносея ему благодарение и хвалу за начало праведного суда его над человеческим родом. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Через это, по толкованию святого Андрея, указывается на откровение уготованных святым благ, которые по апостолу все сокрыто во Христе, в коем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам, вторая глава, стихи 3, 9. «Откроются же тогда, когда на беззаконных и нечестивых посланы будут страшные гласы, молнии, громы и град переменной настоящего в землетрясении, принося гиенские мучения».